Глава 37 Элиза провела беспокойную ночь в доме Дотти. То ей снилось, что она никак не может выбраться из огня, охватившего пустыню, то она искала конфеты, спрятанные в папиных карманах специально для нее, они часто так играли. Но, подняв голову, Элиза видела перед собой не папу, а чатура. Говорят, во сне решаются все проблемы, но проблемы Элизы были слишком многочисленными и все же она проснулась твердым намерением поговорить с Инди на чистоту, хотя ее бросала в дрожь при одной мысли об этом. Выбрав фотографии для обрамления, Элиза нанесла визит во дворец. Она в который раз восхитилась видом величественных укреплений, возвышавшихся на скале под бледно-желтым небом. Казалось, зубчатые стены тянулись на много миль. Слуга в форме вел Элизу по коридорам, стены которых были покрыты блестящим слоем штукатурки цвета яичной скорлупы. Элиза гадала во дворце Индии или еще в деревне. Они пересекли утопающий в цветах дворик с фонтаном в центре, искрившимся на солнце и окруженным мраморной террасой. А потом они очутились во двориках, где Элиза раньше не бывала. Здесь аромат жасмина ощущался не так сильно, Его заглушали запахи кардамона и специй. Слуга объяснил, что сейчас они находятся возле кухонь, здесь выращивают травы и овощи. «Сюда», — произнес слуга, когда они уперлись в тупик. Они поднялись по незаметной на первый взгляд лестнице, скарабкавшись на самый верх, пустились в путь по лабиринту соединенных друг с другом двориков со всех сторон окруженных высокими стенами со сводчатыми арками. Когда они приблизились к строению, напоминавшему узкую башенку, слуга открыл дверь. За ней скрывалась еще одна крутая винтовая лестница. «Нам точно сюда?» — с легкой тревогой спросила Элиза. Слуга кивнул и стал подниматься по ступенькам. Наверху он остановился возле светло-голубой двери и потянул за шнурок. Зазвонил колокольчик. Элиза не знала, чего ожидать, но тут зазвенели браслеты на щиколотках, и к ее облегчению на порог вышла Инди. «Это твои комнаты?» с удивлением спросила Элиза. «Комната». «Почему ты живешь здесь?» «Заходи, увидишь». Следом за Индирой Элиза вошла в помещение причудливой формы. Оно было бы восьмиугольным, но часть башенки оказалась присоединена к главному зданию. Элизу от наплывы чувств бросила в жар, и она порадовалась, что через пять высоких узких окон внутрь задувает свежий ветерок. Ничего общего с темными и мрачными коридорами Зинаны, разделенными на комнаты для Лакшми, Прии и наложниц. Элиза будто очутилась в заколдованной башне, полной света и воздуха. Она застыла, как завороженная. Ей казалось, будто они с Инди парят среди облаков. Раньше это была дозорная башня. Пояснила Индира. Погляди, какой вид. Элиза подошла к одному из окон. Перед ней раскинулась великолепная панорама всего города и окружавших его равнин. Места маловато, но мне здесь нравится. А когда в окна вставили стекла, я поняла, что хочу жить только здесь. Из мебели Элиза заметила лишь чарпой с разноцветными подушками. На полу лежал коврик, рядом стоял сундук и валялись еще несколько квадратных подушек. Индира жестом пригласила Елизу сесть, но той не хотелось отходить от окна. Она никак не могла налюбоваться на потрясающий вид. Снизу долетал звон колокольчиков на шеях коз, шелест деревьев, в воздухе витали одурманивающие ароматы роз и жасмина. Вдалеке мелькали цветные пятна, это колыхались на ветру женские покрывала, сохнувшие на веревках. Нехотя, отойдя от окна, Элиза повернулась к Индире и некоторое время смотрела на нее молча, затем опустилась на подушку. «Ничего удивительного, что тебе здесь нравится», – произнесла она. «Но Элизе хотелось сказать совсем другое, как ты смеешь быть дочерью моего отца». Она понимала, что раздражение ей не поможет, и все же ее одолевали смешанные чувства, в которых она сама не могла разобраться. Индира тоже молчала, Лишь складывала и разворачивала длинную дупату, которую часто носила. Сегодня Инди была одета в простые юбку, блузку и сандалии. Волосы она распустила. В башне Индира казалась сказочной принцессой, ждущей, когда ее спасут. Во многих смыслах так оно и было. На Элизу нахлынуло чувство жалости. Эту миниатюрную девушку с крошечными кистями рук и ступнями жизнь не баловала с самого начала. «Бабушка старалась заменить ей и мать, и отца, но разве это возможно?» Первой заговорила Инди. «Значит, узнала?» «По глазам вижу, что да». Наверное, Индира почувствовала, что Элиза смягчилась и воспользовалась моментом, чего она сама сделать не хотела, а может быть не могла. Элиза вонзила ноготь в ладонь. «Я не в состоянии об этом говорить». Обе молчали несколько минут. Элиза слушала звуки внешнего мира, проникавшие в башню. «Расскажи про свое детство», — наконец попросила она Индиру. «Если ты про нашего отца...» — Элиза вздрогнула. «Извини». «Нет, ничего, продолжай». «Я его не помню». «А мать помнишь?» «Я ее в последний раз видела, когда мне еще трех не исполнилось. Кажется, она была танцовщицей». Но бабушка о ней не рассказывала. Говорила, мама опозорила семью. Повезло, что бабушка меня взяла. Еще одна неловкая пауза. Похоже, этот разговор оказался одинаково труден для обеих женщин. Элиза пришла сюда по собственной воле, но мечтала оказаться за много миль отсюда, где угодно, лишь бы сбежать от правды. «Останешься во дворце?» — спросила Элиза. «В деревню я не вернусь». «Джай ведь позволит тебе и дальше здесь жить». Наконец Элиза произнесла его имя без проблеска чувств, спокойно и нейтрально. «Думаю, что да». Элиза пожала плечами. Сочувствие быстро сменилось досадой. «Я хотела у тебя кое-что спросить», — сменила она тему. «Про украденный пироголол. Ты же не...» «Короче говоря, ты ведь не имеешь отношения к смерти Аниша». Сначала у Инди чуть глаза на лоб не вылезли, а потом она расхохоталась. «По-твоему, я убила Аниша, чтобы Джай стал Махараджей, и вы расстались?» Примота Инди заставила Элизу устыдиться своих подозрений. Инди покачала головой. От смеха ей на глаза навернулись слезы. «Элиза, я не убийца. У меня, конечно, много недостатков, но не до такой же степени. Но вынуждена признаться, линзу твоей камеры разбила я». Элиза ахнула. «А вот это уже удар ниже пояса!» «Извини, пожалуйста, я подумала, что если испугаешься и избежишь?» «А я тебя считала подругой». «Прости». Индия опустила глаза. «Я тогда не знала, кто ты». «Значит, с посторонними людьми так поступать можешь?» Элиза осеклась, утратив дар речи. «Но пироголол ты все-таки украла?» Меня Чатур попросил. «И ты согласилась?» «Почему?» «Чтобы осложнить тебе жизнь. Решила, пусть в тебе видят угрозу. Выходит, за кражей Лола стоит Чатур». Инди кивнула. «У меня во дворце никакого статуса. Портить отношения с Чатуром нельзя. Мне очень жаль, что я не сказала Джаю. А теперь еще Прия на него нацелилась. Элиза была ошарашена». «Прия?» Привыкла к власти. Для Махарани выйти замуж за брата умершего мужа – обычное дело. Боже мой, такое мне и в голову не приходило. Джай ведь ее не выносит. Неужели до сих пор не понимаешь? Джай полон бунтарского духа. Но для нас брак и ваша так называемая влюбленность – разные вещи. Долг и интересы семьи важнее. Наши браки договорные. Элиза вздохнула. Неужели ей никогда не разобраться в индийском образе мышления? «А как же любовь?» Спросила она. «Со временем люди учатся любить друг друга. Такие отношения крепче». «Но для тебя брак устраивать некому». Инди покачала головой. «Мне нравится Дев, но у меня нет приданого. Только бабушкин дом, а его ты видела. Хижина из глины ничего не стоит. Я совсем одна». Видно, так уж мне на роду написано. Элиза кивнула. Она поняла, как важно для Инди не ссориться с Читуром. Когда у тебя ни статуса, ни власти, выбор невелик. Но еще она поняла, что не может согласиться с Инди по поводу своих отношений с Джаем. Это не просто романтическое увлечение. Элиза это понимает. Джай тоже. Пусть и Инди знает правду. «Я люблю Джая», — сказала Элиза, — «и всегда буду любить». А он тебя. Но, Прие, меня от одной мысли мутит. Могу сказать только одно: Джай нас всегда удивлял. У него свои взгляды на жизнь, он будет поступать только так, как считает нужным. В любом случае, Индира кивнула. Элиза не знала, как продолжить разговор и чем помочь сестре. Тут ей в голову пришла мысль. Ты не думала о том, чтобы поучаствовать в движении за независимость? спросила Элиза жизнь обычных людей изменится теперь я понимаю что для индии самоуправление единственный путь вперед надеюсь только что его можно добиться мирным способом дф. очень убедительно рассуждает на эту тему он мне доказал что старому миру придет конец может быть не сегодня и даже не завтра но это непременно произойдет элиза улыбнулась полагаю ты сейчас не про весь мир а про британскую индию да Но Дэв думает, что княжеств тоже больше не будет. Конечно, все князья борются за то, чтобы сохранить свою власть. Их понять можно. Пока княжество не упразднят, Джай будет справедливым правителем. Повисла короткая пауза. Элиза заранее предвидела, что скажет Инди. «Расскажи про него. Про нашего отца. Пожалуйста». Элиза набрала полную грудь воздуха и шумно выдохнула. Она любила вспоминать папу, но сейчас... С нежностью смешивались гнев и горечь. Она даже не знала, с чего начать. Элиза вспомнила, как папа водил ее смотреть, как охотится с копьем на кабана. Это зрелище привело ее в ужас. Столько крови она никогда не видела. Когда папа взял ее на охоту с ружьями, Элиза поначалу думала, что в этот раз будет лучше. Они наблюдали за охотниками с высокой платформы. Но когда вице-король застрелил красивого слона, Элиза расплакалась чем очень смутила папу. Я любила папу, только и смогла произнести она. А маму? Его измена сломала ей жизнь. «Ты должна быть обижена на меня», Элиза поглядела на Инди. «Эта девушка так одинока». Когда Клиффорд сказал мне правду, я была просто вне себя. Вдруг из памяти вынырнуло смутное воспоминание, Элиза замолчала, пытаясь понять, не фантазия ли это, Или она была слишком мала, чтобы насторожиться, увидев, как папа держит за руку индианку? «Злишься на меня?» — спросила Инди. Но, поглощенная своими мыслями, Элиза не ответила. «Злишься?» — повторила Индира. Элиза вздохнула. «На тебя, на папу, на Клиффорда за то, что молчал. Но больше всего я сердилась на маму за то, что после папиной измены она сдалась и покатилась по наклонной. И Лиза помолчала. Мама стала пить. Сочувствую. Я винила ее за все. Считала папу идеалом. Вот дура. Элиза встала. Разговор становился слишком тяжелым. Я, наверное, пойду. Так быстро. Может, поднимемся на крышу, полюбуемся видом? Столкнуть меня хочешь? С улыбкой поинтересовалась Элиза. Инди растерянно уставилась на нее, но потом засмеялась и встала. Как знать. «Пошли. Я всегда туда хожу, когда мне нужно подняться над своими проблемами. Сейчас самое удачное время, солнце еще не в зените». Инди взяла Элизу за руку и сказала, что знает короткий путь. Они поднялись на несколько ступеней и вылезли через люк в потолке. Казалось, будто они очутились на вершине мира. Инди широко раскинула руки и с радостным смехом закружилась на месте. «Присоединяйся!» – не останавливаясь, прокричала она. Элиза помедлила в нерешительности, но не удержалась, и вот они закружились вдвоем. Элиза и впрямь ощутила прилив бодрости. Все мысли на время отступили, и она почувствовала себя свободной. Элиза кружилась все быстрее и быстрее, а великолепные пейзажи крутились вокруг нее. Здесь, высоко над городом, можно простить все, что угодно. К тому же нельзя отрицать, эта девушка, у которой ничего нет, одной с ней крови. Услышав звон колоколов, Элиза сбилась с ритма, споткнулась и рухнула на крышу. «Все как в жизни», — подумала она. «Сначала взлет, потом падение». А Индира все кружилась и смеялась. Элиза заметила орла, парившего по бескрайнему светло-голубому небу. Ей стало жарко, и она вся взмокла, но ветерок быстро высушил пот. Тут Элиза явственно осознала. Несмотря на все, что с ней произошло, Когда-нибудь она снова будет счастлива. Резко остановившись, Инди все же сумела удержать равновесие. Элиза встала и подошла к ней, а потом протянула руки и обняла сестру. Затем отступила на шаг и посмотрела в ее сверкающие зеленые глаза. «Ты не одна», — произнесла Элиза. «У тебя есть я, сестренка. Навсегда. Больше ты не будешь одинокой». Обещаю.